Марийские народные сказки Лиса и Перепелка Когда-то давным-давно Лиса и Перепелка были хорошими друзьями. Как-то пожаловалась Лиса пернатой подружки. «Выручай, Перепелочка, три дня росинки в рот не брала. Может, найдешь, что поесть?» «Хорошо», — отвечает Перепелка. «Я тебе помогу, кумушка моя». В это время на базар шла богатая торговка. Лиса спряталась в кустах, а перепелка выскочила на дорогу перед торговкой, крикнула «Пульдрик!» и побежала вперед. Торговка задумала поймать перепелку и продать на базаре. Поставила она корзину и побежала за перепелкой. А лиса выскочила из кустов, схватила корзину и была такова. Перепелка заманила торговку в лес, крикнула еще раз «Пульдрик!» и улетела к лисе. Открыли они корзину. Чего там только не было. Масло, яички, жареный гусь. Наелись они, напились, и говорит лиса перепелки. Никогда за свою жизнь не ела столько вкусного. Большое спасибо тебе, подруженька. А теперь рассмеши меня. Может, забаву какую придумаешь? Пришли они к реке. А на берегу в это время купцы отдыхали. Перепелка подлетела к ним, села одному купцу на голову и крикнула. Пульдрик! Другой купец захотел убить ее, замахнулся, а перепелка в это время вспорхнула, и купец вместо перепелки стукнул по голове соседа, да так, что тот скатился в воду. А перепелка села на голову другого купца и снова крикнула «Пульдрик!». Третий купец размахнулся и тоже сгоряча не попал по перепелке, а только оглушил другого купца, и тот покатился с берега. Так передрались купцы и угодили в реку. А лиса, наблюдая эту сцену, покатывалась от хохота. Перепелка подлетела к лисе, а та от смеха не может слова сказать. Долго хохотала лиса, схватившись за живот. Наконец утихла и снова просит перепелку. «Ой, насмешила, подруженька, насмешила! Спасибо! Теперь придумай, как бы напугать меня, да так, чтобы скучно не было!» Видит перепелка, что нет конца просьбам лисы. и Решила проучить ее. Подумала она, подумала и сказала... Хорошо, я выполню твою просьбу. Иди ты, кума, на опушку, на зеленую лужайку. Там увидишь стадо. Вот и жди меня там. Прибежала лиса на опушку и катается по травке. Вскоре к лизе подлетела перепелка и крикнула. Пульдрик! На крик сбежались собаки, стерегущие стадо. Перепелки что? Спряталась она в траву, а лиса еле вырвалась и добежала до своей норы. Сидит и дрожит от страха. Вскоре подлетела к норе лесы перепелка и спрашивает. «Кумушка, леса выходи! Собаки давно уже убежали. Да что ты притихла? Жива ли?» Лиса выползла из норы. Дрожит вся. «Я-то жива, но душа у меня в пятках от страха. Спасибо тебе, подруженька. Есть хотела, накормила, посмеяться хотела, нахохоталась, испугаться хотела. Напустила ты на меня такого страху, что чуть жива осталась». Лиса уселась, что под свой ободранный хвост, а перепелка улетела. Говорят, что потому и перестали дружить лиса и перепелка.